Пираты. Что происходит? Система тревоги, сработавшая на корабле-лайнере, который перевозил туристов по периферийным звёздным системам Федерации Невы с заходом на территорию Республики Хагдан, заставила всех пассажиров этого достаточно элегантного корабля переполошиться, ведь они действительно пока что не понимали случившейся. Проблема была именно в том, что этот корабль не был предназначен для сражения. Но рядом с ними всегда должен был крутиться тяжёлый крейсер, охранявший его и пассажиров. А тут, вдруг, в промежуточной звёздной системе, которая располагалась между двумя государствами, вдруг случилось это. Было заметно, что экипаж корабля явно паникует, бегая по палубам. Даже эти самые стюарды, которыми так гордилась фирма-перевозчик, метались, пытаясь найти хоть какой-то шанс, шанс на спасение. Об этом напрямую говорил тот факт, что эти разумные старательно пытались надеть какие-то защитные скафы и найти оружие. А если они так паникуют, то что можно сказать про пассажиров? Ничего. Пассажиры тоже были в панике. В такой панике, которую они, наверное, никогда в своей жизни не ощущали. В первую очередь по той причине, что они всегда опасались главного оружия. Пираты никого не пощадят и наверняка постараются своих пленников загнать в рабство. Это был весьма нежелательный момент для многих разумных, которые в своей жизни были достаточно успешными, но наткнувшись на такую ситуацию, поняли, что их жизненный успех в данном случае ценности не имеет, так как пираты в лучшем случае потребуют за них выкуп пару десятков миллионов кредитов. Э кто за них даст такие деньги? Родственники? Если ты богат, то родственники наоборот будут только рады тому, что ты банально где-нибудь погибнешь и не более того. Ведь тогда именно они получат наследство. Платить за тебя десятки миллионов, чтобы ты вернулся и обратно забрал всё себе, никто не будет. В этом нет никакой нужды. Сами пираты это прекрасно понимают. Так что сейчас большая часть пассажиров в панике всё-таки пыталась достучаться до экипажа. представители, которые бессцельно метались по кораблю, видимо, рассчитывая только на собственное спасение, но никак не на спасение своих пассажиров. Естественно, что все пассажиры были в шоке после всего этого, но их никто не слушал, так как, оказалось, боевой корабль, который должен был их охранять, по какой-то причине вообще не пришёл в эту звёздную систему. Что с ним произошло и по какой причине это случилось? На данный момент было неважно. Важно было то, что их лайнер даже не пытался сбежать из этой ситуации. И, видимо, для того, чтобы лишить пассажира вообще какой-либо надежды, по главному экрану в кают-компании, где разумные обычно отдыхали и расслаблялись, начали транслировать видео с сенсорных комплексов. И было заметно, что появившийся из астероидного поля без каких-либо идентификаторов арварский линейный крейсер Деловито направляется в их сторону, выпустив из своих ангаров пару звеньев москитов, среди которых можно было заметить довольно крупные отметки корветов торпедоносцев. Вот и та самая причина, по которой они банально не могли сбежать. Эти корветы могут подпортить кому угодно жизнь, постаравшись нанести удар торпедами по двигателям корабля. Вот только пассажирам было непонятно то, на что рассчитывал капитан корабля. ведь в сложившемся положении он фактически отдаст корабль на растерзание пиратам. Этот лайнер стоит своих денег, и пираты просто заберут его себе вместе со всем экипажем и пассажирами. Санди, он у нас большая проблема. Типичный представитель рашипир, идя в каюту, где сидела тёмная фигура в балахоне, которая скрывал полностью её черты. Тихо проговорил: "Сам прекрасно понимаю, что от лишней паники тут ничего не изменится. На корабль напали пираты, и теперь нам надо что-то делать. Я в рабство не хочу". "А что в такой ситуации сделаешь?" раздался в ответ тихий голос, явно принадлежавший женщине. "Буду сражаться. Я тоже в рабство как-то не особо хочу попасть. Но ты же понимаешь, что после этого сражения эти ищейки выйдут на твой след". — обреченно проговорил Пьер, присев на соседнюю койку двухместной каюты. — Мы же именно поэтому от них и сбежали. — А тут? — Я не хочу попасть к ним в руки ни к пиратам, ни к ищейкам ордена. Ты сама понимаешь, что эти ублюдки и меня постараются выпотрошить. — Я это прекрасно понимаю, друг мой. Медленно отложив в сторону мечи, который она до сих пор скрывала под плащом, женщина откинула капюшон на спину. Единственное, что я точно могу тебе пообещать, так это то, что постараюсь не допустить подобного. По крайней мере, живём ты к ним ни попадёшь, так же как и я сама. Поэтому выбора у нас нет. Держись за моей спиной, и когда наступит момент, я сделаю всё быстро. Ты даже не почувствуешь ничего. Это всё, что я тебе могу точно пообещать. А ты что, уже пробовал на себя Варчиливо переспросил Пьер, внимательно посмотрев на оказавшуюся довольно молодую женщину крядку, которая явно продемонстрировала все признаки своей расы, когда откинула в сторону свой балахон второй пары рук. Ты так уверенно говоришь, что мне даже не по себе становится. Вот я не уверен в том, что ничего не почувствую. Умирать слишком болезненно, мне бы не хотелось. Надо же было тебе проявить ненужное чувство. Ты же знаешь, что в вашем ордене категорически запрещено проявление любых чувств. А ты взяла и влюбилась. Более того, по какой-то глупости решила спросить о том, что тебе делать у своего мастера. Откуда же я знала, что этот разумный являвшийся мне фактически вторым отцом, так банально меня предаст. Довольно красивая девушка, чем-то напоминавшая внешне легендарную земную богиню Шиву. Устала покачала головой и посмотрела на своего оппонента равнодушным, словно уже мёртвым взглядом. Он так переживал за собственную жизнь, что, видимо, даже и не задумывался о последствиях. Ведь это мой идиот ухлотило ума самому прийти ко мне, чтобы арестовать чёрного креата, как я могла полюбить разумного, который ради собственной выгоды был готов пойти на подобное предательство? А ведь так всё хорошо было. рассказывал мне про какие-то чувства, про то, что можно делать, а что нельзя. И в результате всего этого просто взял и предал. Да что ты всё про него убиваешься? Всё так же устало посмотрел на девушку явно пожилой пир и махнул рукой, будто бы ты не понимаешь сама, что этот гадёнаш тебя банально использовал. Он специально тебя провоцировал, чтобы ты поддалась на это. А когда ты всё уже сделала, на что он рассчитывал? то он получил свои бонусы. Я, конечно, слышал о том, что такое возможно. Но не думал, что это случится именно с тобой. Ты хоть успела с ним рассчитаться, рефлексы в тебя били неплохо. Вот если бы он остался в живых, то было бы все куда хуже. Этот гаденыш мог бы тогда просчитать то место, куда мы направимся, и нас ждала бы ловушка. А так? Но мне бы не хотелось, чтобы мою голову скинули в утилизатор. А если этого не сделать, тебя могут попытаться заново оживить медкапсуля. Всё так же равнодушно девушка посмотрела на этого разу нового и медленно покачала головой. А вот со мной поступят куда хуже. Меня просто уничтожат. Но сначала, скорее всего, всё же постараются доставить в храм живой. И какие придётся мне пережить мучения, лучше и не вспоминать. Так что давай ты не будешь говорить глупости. Ты и так пошел на многое, чтобы мне помочь, и я тебе за это благодарна. Однако сделать в сложившемся положении мы больше ничего не можем. Пираты не оставляют нам шанса. Сдаваться в плен я не собираюсь. — Знаешь что, дорогая моя? — задумчиво хмыкнул ее собеседник. — Я опасаюсь, чтобы наш капитан не придумал еще чего-нибудь для того, чтобы спасти свою шкурку. Поэтому хочу, чтобы ты тоже одела вот этот газовый фильтр. Я думаю, что этот идиот может попытаться за наш счёт выторговать себе что-нибудь полезное. Так что одевай, если хочешь не попасть в лавушку Арварцев подобным образом. Что-то мне подсказывает, что у этих тварей и подобных тебе могут быть весьма неприличные планы. Ты молодая и достаточно красивая, так что спокойно можешь стать наложницей какого-нибудь там богача или даже самого императора. «Я бы не хотел тебе такой судьбы, как старый друг, как друг твоей семьи». Тяжело вздохнув, девушка внимательно посмотрела на этого разумного. Он действительно был единственным, кто не предал ее, и единственным, кто не отвернулся. Он был именно тем, кто когда-то дружил с ее погибшим отцом. И когда тот погиб во время очередного задания ордена, у девушки появился опекун. Хотя Пира и считались младшей расой, фактически младшими братьями Креатов, между ними мало чего общего было. Но основной факт это не меняло. Он продолжал поддерживать семью своего погибшего друга, и за это девушка ему была благодарна. Даже когда её объявили чёрным креатом, девушка знала, только к кому она может прийти за помощью. Этот разумный сделал всё, что мог. Быстро продал своё имущество, спрятал девушку в контейнере для личных вещей и вывёз её прочь с родной планеты. Она была рыцарем-креатом, по сути, многие разумные хотели бы получить таких бойцов к себе в личное распоряжение, например, как подчинённых или телохранителей. Теперь уже за её голову будет объявлена большая награда за информацию о местонахождении чёрного креата. Орден платил минимум 5 млн кредитов. Конечно, если бы её доставили в Орден живой, за это такой разумный мог бы получить гораздо больше денег. Вот только основная проблема для них была в боевых способностях такого бойца. Связываться с ним никто не будет. Поэтому в первую очередь все разумные, кто сталкивался с таким рыцарем, начинали сообщать в Орден о его местоположении в надежде на получение вознаграждения. Возможно, кто-то тут же бы дал понять девушке, что она и так в опасности, ведь ее старой знакомой, бывшей даже на данный момент ее опекуном, наверняка мог бы точно так же поступить, просто сдав девушку в орден у креатов. Он мог это сделать вообще-то еще тогда, когда она только была в контейнере для его личных вещей. Это был самый безопасный способ так поступить. Девушка же была природным интуитом, и прекрасно чувствовал в своей интуиции, отточенной во время учебы знаниями, что он ее не предаст. Оставалось только попытаться все же вырваться с территории Федерации Невы, где креаты могли чувствовать себя довольно больно, прекрасно понимая, что ее будут искать. Арана Рук, тот самый опекун, предложил девушке возможность перехитрить врагов. И все бы получилось. Добравшись до республики Хагдан, беглецы могли бы найти себе убежище, Или же переправиться куда-нибудь еще. Надо было просто сделать все быстро. Теперь же девушка и сама понимала, что в сложившемся положении у нее нет выбора. Придется сражаться. Вот только если она проявит себя здесь и сейчас, то поисковые группы ордена наверняка выйдут на ее след. И тогда им снова придется бежать и прятаться только куда-то. у старого пира на территории республики вроде были бы знакомые, которые могли бы им помочь. Теперь же рассчитывать на этих самых знакомых не приходится, ввиду того факта, что при подобном стечении обстоятельств проблем будет больше, чем каких-то бонусов, а им сейчас надо пропасть на достаточно долгий срок. У кого-то, конечно, могли появиться какие-нибудь сомнения, ведь можно было отправиться сразу с территории Федерации, на территорию фронтира, где девушка могла бы спокойно скрыться. Проблема была как раз в том, что именно то направление ищейки и перекрыли в первую очередь. Так что надо было уходить куда-то вглубь содружества, а потом искать варианты, но, например, попадать на территорию империи работорговцев молодая крядка не планировала, так как сама понимала, что для тех разумных она будет просто ещё одной жертвой. А ей бы подобного не хотелось, поэтому девушка сейчас готовилась к бою. Её лёгкий боевой скаф, который был специально модернизирован для бойцов ордена, ей в этом поможет. А клинки рыцари ордена, которые она так и не смогла выпустить из рук, в узких коридорах корабля станут смертельной угрозой кому угодно, ведь бойцов ордена учили убивать не только в рукопашной схватке, а ну и врагов вооружённым более серьёзным оружием. огнестрельным или энергетическим, и даже сражаться с помощью холодного оружия против дроидов. Уязвимых точек у дроидов и боевых скаф у противника всегда хватало, поэтому можно было понять, что шансов у врага просто нет. Кто бы там что ни говорил, но противник, столкнувшись с такой угрозой, будет явно в растерянности, ведь никто из них не ожидает того, что на обычном пассажирском лайнере могут быть подобные бойцы — Единственное, что сейчас так и не понимала девушка, так это то, по какой причине кто-то решился напасть на пассажирский лайнер. Для чего? Понадобились рабы или заложники? Такое вполне было возможно. Но тут же возникал ещё один ответ на этот вопрос, не очень приятный. Иногда таких пленников старательно выкупали различные религиозные организации для того, чтобы сделать из этих несчастных для себя рабов. им старательно промывали мозги при помощи различных технологий и препаратов, превращая в свою собственную прислугу и заставляли работать на благо организации. Такое тоже было вполне возможно, и девушке очень не хотелось становиться кем-то из таких несчастных, так что живая она всё равно не сдастся. Ведь став такой бездушной куклой, которая всего лишь выполняет определённые приказы, она окажется в ещё большей ловушке. Всем пассажирам. Просьба занять свои места согласно купленным билетам. Внезапно отключившаяся сирена сменилась голосом искусственного интеллекта, который деловито возвращал по всему кораблю, что ситуация якобы изменилась. Тревога была ошибкой. Просьба вернуться в свои каюты, и мы продолжаем наш маршрут. Надо же, а не маршрут свой продолжают. гриво усмехнулась девушка в ответ на это заявление со стороны искусственного интеллекта корабля и почему же я тогда не чувствую, что всё в порядке. Санди доверяла своей интуиции больше, чем всем этим рассказам капитана корабля, который, видимо, таким образом пытался успокоить экипаж и своих пассажиров, всего лишь банально подставив их в руки пиратов, так как если пассажиры будут излишне паниковать, то могут позволить себе банально продать в рабство. — Надо же, какой глупец! — тихо покачал головой старый Пьер, внимательно посмотрев на девушку, которая все так же готовилась к бою. — Он думает, что его банально отпустят живьем? Кто ему такую глупость сказал? — Живым его никто не отпустит, это факт. — Я-то это прекрасно понимаю, — усмехнулась в ответ девушка, после чего аккуратно принялась облачаться в свою боевую амуницию. Скорее всего, он сейчас постарается разогнать всех по каютам и усыпить газом, чтобы без проблем передать пиратам. С его стороны это будет серьезный просчет. Вообще-то, если бы он попытался оказать сопротивление, то у нас была бы возможность дождаться подкрепления. К тому же большая часть пассажиров вряд ли бы захотела оказаться в рабстве. Значит, они бы помогали экипажу отбиваться». Но этот идиот решил, что сумеет этот пиратов таким образом откупиться. Он кое-что забыл. Они же не в ради себе, чтобы отпускать подобный корабль после случившегося. Нет, его не отпустят. К тому же такой корабль захваченный без каких-либо проблем и повреждений тоже будет стоить приличных денег. Что такое по своей сути этот лайнер? Это специально приспособленный грузовой корабль, просто вместо грузовых отсеков На нём установлены пассажирские отсеки и жилые модули, переделанные под пассажиров, в зависимости от их достатка и возможностей. Вот и всё. Этот же разумный, видимо, решил попытаться отдать пассажиров пиратам, но самому не попадать к ним в руки. Глупец. Молодая креатка прекрасно чувствовала, что интуиция её не обманывает. Ловушка захлопнулась, если уже экипаж корабля перешёл на сторону пиратов. и их не ждет ничего хорошего. Быстро надев свой боевой скафандр, девушка в первую очередь одела те самые защитные газовые фильтры, которые должны были защитить ее от воздействия газа. Закрывать шлем своего защитного костюма она пока не хотела, ведь в этом случае может что-то упустить из звуков или подозрительных запахов. Хотя фильтр уже и так не даст ей что-то подобное почувствовать. Но сейчас не это было важно. Важно было другое. Экипаж лайнера, видимо, получив инструкцию от капитана, вроде бы успокоился и принялся уговаривать пассажиров вернуться в каюты. Вот же странность. Если всё так прекрасно, как вы говорите, то зачем всем возвращаться в каюты? Можно было бы пойти, например, в ту же самую кают-компанию, где есть и неплохой магазинчик сувениров и всяких нужных мелочей, а также и бар. Почему туда пассажиров не пускают? Что это значит? А это означает только то, что в данном случае пускать сонный газ по территории всего корабля никто не собирается. Его пустят именно в жилые модули, чтобы обезвредить пассажиров. Этого допустить было нельзя. Ловушка захлопнулась. Все признаки говорили о том, что их банально продали. Хотя среди пассажиров были и те, кто по какой-то наивности, видимо, рассчитывал на то, что сумеют все-таки как-то выбраться. Более того, находились и некоторые, кто действительно считал, что все в порядке, и поэтому не считали нужным особо переживать о последствиях, а банально выполняли инструкции капитана. Хитрость ситуации была как раз в том, что согласно договору, который подписывали все пассажиры перед тем, как вступить на борт корабля, экипаж не несет ответственности за них, если эти разумные по какой-то причине решат нарушить инструкции капитана, вот вам и ловушка, двойная ловушка, которую этот разумный банально не почувствовал к тому же в пользу теории, которую выдвинула девушка, говорил и тот факт, что неожиданно на дверях их каюты был автоматически сброшен код доступа. Этот код обычно вводится самими пассажирами, которые вселяются в это помещение. И сейчас все это говорило о том, что капитан действительно намеревался их просто сдать. Теперь двери в каюту можно открыть в любое угодно. Кто-то, конечно, мог бы сказать ещё и о том, что это было сделано именно для удобства сервиса. Но прошу прощения. Какой сотрудник сервиса имеет право входить в частную каюту без разрешения? Значит, всё и так понятно, без каких-либо дополнительных пояснений. Приготовившись к бою, девушка решительно кивнула Пиро, который также уже облачился в средний скаф, надел фильтр от газа и взял в руки импульсную винтовку. Хотя это оружие не было слишком опасным особенно для тяжёлого вооружённых бойцов какой-нибудь эбартажной группы, но по крайней мере своими выстрелами он может отвлекать противника, пока до него не доберётся сама Крядка. И когда на газовых анализаторах, которые они не выпускали из рук, Показались данные о том, что в систему вентиляции действительно подали газ. Девушка только коротко кивнула головой. Ей и так было понятно, что в данном случае происходит. Теперь осталось только подождать. Нужно было дождаться того самого момента, чтобы пираты успокоились и подошли к этому кораблю. Ведь им нужно взять его на абордаж без сильных повреждений. В этой ситуации, скорее всего, они не станут терять время на высадку десантов с челноков, тем более что в сложившейся ситуации сопротивляться особо некому. На борту корабля было всего двое бойцов штурмовиков, но они в основном выполняли роль своеобразной службы безопасности и не более того. Как факт сложившейся обстановки, эти разумные банально ничего не предпримут. Да и на борту корабля особого вооружения не было. ведь защищать этот корабль должен был тяжёлый крейсер, который где-то пропал. Конечно, первой мыслью её было то, что пираты договорились с их охраной заранее. Но даже в этом случае существовали сложности. Дело в том, что этот самый тяжёлый крейсер был таким же кораблём производства верфи Империи Арвар, а против них вышел линейный крейсер этой же самой Империи. Их корабль, который должен был сопровождать и защищать уже по мощности залпа проигрывал минимум процентов на 50, а то и больше. И это было очень плохо. Ну даже если бы он пришёл в эту систему, то уже Здарение был бы слабее. Его банально расстреляли бы. Да, может быть, они бы смогли тогда оказать какой-то опор пиратам. Но особой роли это не играло. Никто не ожидал, что между двумя довольно могущественными государствами Практически в одном прыжке от их границ появится настолько опасный противник. Линейный крейсер «Империи Арвар» был серьезным врагом, и в этой ситуации они банально оказались в ловушке. Что им теперь делать, никто из пассажиров лайнера не знал. Но сдаваться на милость пиратам девушка не собиралась, поэтому и готовилась как следует. Сейчас она собиралась использовать все свои знания и способности, а также и то, чем славились черные креаты. Ненависть! боль, злость. Дело в том, что Криата как бы и бойцы были не просто так весьма опасные. Поэтому Санди намеревалась использовать против врагов ненависть и злость, которые сейчас буквально бурлили в её душе. Девушка приготовилась и вышла в коридор для того, чтобы сражаться, а не сдаваться. К тому же у неё теперь банально нет выбора. В любом случае её не ждёт ничего хорошего, как бы она сейчас ни прилечалась. Ситуация сложилась критическая, и вариантов просто нет. А вы почему не спите? Неожиданно вывернувшись прямо навстречу парочке бойцов, молодой паренёк не выдержал и фактически сам подсказал им истинное положение дел своим возгласом. Почему на вас газ не подействовал? Вы должны были спать. Но Крядка словно отмахнулась от него одной рукой и пошла дальше. а за её спиной рухнул обезглавленный труп этого несчастного. Сам виноват. Не надо было так глупо подставляться. Сам рассказал о том, что задумал их капитан, и как результат вынудил их действовать. Снова коротко рявкнул Ривунд, свидетельствующий о том, что произошедшее не прошло мимо внимания внутренней системы безопасности. Вот только защищать этот корабль уже было просто некому да и ничем. А учитывая тот факт, что это был круизный лайнер, его хозяева потратили все свои средства именно на обеспечение комфорта, но никак не на защиту. Попытавшаяся высунуться из потолка пулеметная турель практически сразу получила от опытного стрелка пьера импульс, закоротивший ее систему, и повисла никому не нужным украшением. Видимо, экипаж этого лайнера сам не ожидал того, что на борту их корабля оказывается, настолько опасным индивидуумом, поэтому они тут же забились кто куда мог. Ведь данная ситуация основная сложная для них была именно в том, что они очень хотели жить, а ей терять было уже банально нечего, ведь её жизнь уже не имела смысла, так как рыцари креатов учили служить ордену, а она оказалась тем, за кем они тщательно все воруху утились. Конечно, кто-то мог бы сказать, что в данном случае вины самой девушки не было, но не в этом была суть вопроса. Услышав мерный топот, доносящийся до нее по коридору, девушка поняла то, что на борт корабля уже высадились незваные гости. Те самые гости, от которых желательно было бы избавиться. Это будет не так-то легко, как кажется, и поэтому она, решительно сжав рукоятки своих клинков, плавно выскользнула из коридора навстречу бегущим разумным, которые такого сюрприза явно не ожидали, ведь они были до сих пор уверены в том, что экипаж корабля сам сдал своих пассажиров полностью и бесповоротно. Да и вооружены они были в основном парализаторами. Ворвавшаяся в их ряды девушка словно смертоносный смерч прошла сквозь десяток разумных и замерла на мгновение в конце коридора. только потом, превратившись в за её спиной неподвижные статуи пираты вдруг захрипели, задергались и плеснули вокруг себя ярко-красным маревом, бьющим из самых разных ран, которые были нанесены в уязвимых местах их боевых скафов. Судя по всему, эти разумные действительно банально не ожидали таких сюрпризов. Но это уже не имело значения. Дождавшись, пока этот добровольный напарник её догонит, девушка двинулась дальше. Ей надо было действовать. Действовать быстро и эффективно. Возможно, ей удастся даже вынудить капитана этого корабля продолжить движение или в худшем случае подорвать реактор, и тогда пиратам не достанется ничего. Они на это не пойдут. К тому же, это тот самый факт, который мог сыграть ей на пользу. Как Это сейчас не суть важна. Важнее было решить этот вопрос с капитаном. Именно поэтому девушка и шла на смерть. Ей надо было добраться до мостика корабля. Вряд ли капитан сумеет сопротивляться ее методам убеждения. Главное — сделать все правильно. Судя по тому, как забегали пираты, они тоже почувствовали угрозу. Довольно нешуточную угрозу, если так можно подумать. Что тут можно было сказать? В этих коридорах по пути к мостику корабля она встретила ещё пару групп пиратов, среди которых можно было увидеть в основном рабов. Это было и не мудрено, в империи Арвар предпочитали именно такой персонал. Даже с учётом того, что на них были надеты довольно серьёзные доспехи, это не имело особого значения. Важен был факт того, что они в данном случае выполняют здесь именно то, что им было приказано. И с ними тоже девушка разделалась достаточно быстро. Ведь черный креат превосходит обыкновенного бойца Ордена минимум на половину. Особенно если учитывать тот факт, что ее реакция, скорость и мастерство и так уже вытягивали девушку на титул мастера Ордена. Теперь-то она уже догадывалась о том, по какой именно причине ее бывший наставник и мастер их группы решился на подобное предательство. Он просто хотел сохранить за собой звание мастера ордена. Мастеров было только ограниченное количество, сотня. Над каждым десятком мастеров стоял свой магистр, и над десятком магистров стоял верховный магистр ордена. Если бы она претендовала на звание мастера, то тогда пришлось бы кому-то из мастеров уступить своё место, а это позор или смерть. Третьего не дано. А он так гордился своим поступком, что даже не понял того, что произошло, и даже на его отрубленной голове оставалась наглая усмешка, которую он не скрывал. Ведь по своим боевым возможностям он уже заранее проигрывал своей бывшей ученице. Сейчас же девушка понимала, что и зачем им было сделано, однако саму ситуацию это всё уже никак не меняло. Она теперь изгой, изгой, которому осталось только умереть с честью. Получится это или нет, в данном случае сказать в принципе невозможно. Так что на данный момент она наткнулась на очередные проблемы, и эти проблемы будут рядом. Единственное, что ее напрягало, так это то, что пираты шли на борт корабля с парализаторами, а значит рассчитывали захватить много жертв и потенциальных пленников, которые впоследствии могут стать рабами. Это было совсем не то, на что она хотела бы вообще рассчитывать, поэтому девушка понимала, что ей надо действовать очень быстро. Хорошо ещё, что у неё заранее стоял имплант, который блокировал работу ручных парализаторов. Но если кто-то догадается выставить против неё стационарный парализатор, то у девушки не будет ни единого шанса. Тихо, неожиданно для неё уже одурманенный запахом крови и жаждой боя За нижнюю правую руку девушку схватил старый пирр, заставив замереть на месте. Что там впереди? Вибрация какая-то слишком сильная, словно против нас дроидов пустили. Это было бы и не мудрено, а если бы она только что уничтожила почти три десятка обордажных групп пиратов, эти разумные банально не могли позволить подобному случиться. Вот только скорость, с которой пираты отреагировали на изменение ситуации, говорила о том, что на корабль действительно высадились и другие разумные, причём очень быстро. Значит, их корабль уже стоит борт о борт с пиратским крейсером, заметив в соседнем коридоре очередное передвижение и прекрасно зная о том, что на борту этого корабля у неё её потенциальных партнёров и помощников уже нет, кроме Пира, который находился за её спиной. Девушка ворвалась в тот коридор, и, не глядя на то, что там было, снова прошлась в своеобразный смертоносный фризой, нанося короткие, но довольно смертельные удары противнику. А это ещё что такое? Раздавшийся сзади удивлённый голос старика привлёк внимание девушки, которая резко обернувшись, удивлённо приподняла отточенную бровь. Рохнувшая из-за её спины разумная оказалась отнюдь не бойцами штурмовой группы. Это были обычные рабы, которые переносили какой-то странный груз. Присмотревшись, она коротко ххикнула, когда наконец-то поняла, что случилось. Перед ней были рабы, которые переносили криокапсулы, и в этих криокапсулах уже были заперты с удивлёнными выражениями на лицах члены команды этого корабля. Например, в одной криокапсуле она точно увидела первого помощника капитана. значит, и их не миновала такая судьба. По какой-то глупости эти разумные думали, что их не захотят продать в рабство. Тут они сильно ошибались. Всё только из-за того, что хорошие специалисты, вроде подобных офицеров, пилотов, техников и инженеров, могут пригодиться в рабах любому разумному проживающему на территории империи Арвар. Поэтому они стали тут же всего лишь очередной добычей. Их сейчас упакуют criar капсулу, а потом, когда сделают всё, что нужно, угонят и этот корабль для того, чтобы перепродать его где-нибудь. Всё-таки этот лайнер имел отношение к кораблям четвёртого поколения. Как факт, даже в таком варианте его можно было продать минимум за 150 млн кредитов. Рабов-специалистов, которых здесь оказалось достаточно много, можно продать ещё дороже. Как результат, одна эта пиратская засада, которая обошлась им практически без потерь, могла принести им огромные дивиденды, если бы не одно но. Если бы не оказавшийся на борту этого корабля рыцарь Криад, являвшийся по совместительству чёрным креатом, теперь они захлебнутся в своей крови. Теперь им придётся прочувствовать на себе весь её гнев, а Санди понимала, что в данном случае У неё действительно нет ни единого шанса. Ей придётся рваться прочь, чтобы найти возможность выжить. А как пойдут дела дальше, дело другое. Сейчас же возиться с членами предыдущих своих пассажиров и экипажа девушка не считала нужным, всего лишь по той причине, что в данный момент ей надо было позаботиться о группе, которая двигалась в этом направлении, судя по вибрации, которую чувствовала уже и она сама. Против них действительно двинули боевых дроидов, и это могло стать серьезной проблемой для нее самой. С дроидами-то она сражаться умела, но сейчас все зависит от того, что это за дроиды. Если обычные арварские, то с ними сложности не возникнет. Только в этом случае, если они начнут ее расстреливать с расстояния, используя автоматические пулеметные системы, вот от тотального шквала огня никуда не денешься. особенно в узком коридоре. А если эти дроиды имеют отношение к какому-нибудь другому государству, например, к Республике Хагдан или Федерации Нивей, у таких дроидов имеется силовое поле, которое ей будет сложно пробить. Её клинки для этого не предназначены. Что же тогда ей делать? Есть, конечно, одна маленькая возможность. Силовое поле можно продавить. Но получится ли это сделать? Не с её силами, Ведь и дроид стоять и ждать, пока она сделает то, что хотела, не будет. Значит, угроза ей предстоит нешуточная. И вот они как раз возле того коридора, откуда доносится вибрация. А значит, именно там и находится самый опасный противник. Так что ей теперь надо действовать. Еще раз резко выдохнув, девушка выскочила в тот коридор. И навстречу ей практически сразу потянулись струи огня из пулемета в дроидов противника. Она не ошиблась в виду того фактора, что это были боевые дроиды именно империи Арвар. Поэтому девушка резко рванулась в сторону и, разогнав свой организм максимально, бросилась в сторону противника, старательно сбивая прицел этих металлических болванов. Сейчас у неё не было ни единого мгновения, чтобы о чём-то думать. Рефлексы превыше всего, ведь от них зависела её жизнь. В этот раз толкновение было более сложным, чем в прошлый, так как противник оказался более зубастым, но она справилась. Пара тяжёлых дроидов, которые явно шли по её душу, остались стоять в коридоре мёртвыми грудами металла. С виду это было несложно сделать. Всего лишь надо было пробить грудное сочленение этого механизма и перерубить линию управления, чтобы дроид превратился в груду металлолома. Но это все легко было только в теории. На практике этот дроид не стоял на месте и яростно вел ответный огонь. Несколько раз ей с большим трудом удавалось уворачиваться от огненных струй его пулеметов. А ведь здесь таких дроидов было два. Только ее ловкость и защита скафа помогли девушке. Но из этого боя она не вышла без потерь. За ее спиной возле разбитой снарядами стены задыхаясь и кашляя кровью, Астос лежал, её боевой товарищ. Старому пиру неплохо так досталось, ведь он отвлекал на себя внимание этих дроидов и их погонщика. Всё только из-за того, что в вооружении у них состояло не только из пулемётов. У них были ещё и автоматические пушки достаточно крупного калибра. Поэтому он со своей импульсной винтовкой и старался отвлечь на себя всё их основное внимание, и у него прекрасно получилось. Дроиды посчитали его главной угрозой, и поэтому огонь своих автоматических пушек они перевели именно на него. Поэтому сейчас он лежал там и не имел возможности даже перевести дыхание. По сути, и сама девушка ничем ему не могла помочь, ведь у неё под руками не было медкапсулы. Тяжело вздохнув, Санди медленно повернулась в тот самый коридор, откуда выбежали эти дроиды. Теперь она прекрасно понимала, что её в покое всё равно не оставят. Всего лишь по той причине, что потери боевых групп противника оказались слишком велики для штурма обычного гражданского и пассажирского лайнера. Значит, пираты наверняка захотят нанести превентивный удар. Тут и дураку понятно, что в данном случае их потери могут превысить все мыслимые и немыслимые расчёты. Значит, им надо будет уничтожать таких активных врагов. Обычно в таком случае, если противники знают о том, где находится их враг, то могут нанести удар орудийными системами через обшивку самого корабля. Мощной брони у лайнера нет, поэтому снаряды спокойно её пробьют и ударят именно туда, куда нужно. Поэтому молодая кредка резко вернулась назад, подхватила лёгкое тело старого пира, который уже потерял сознание, и поволокла его прочь из этого коридора. Ей сейчас надо находиться в другом месте, тем более, что на данный момент ей предстоит ожидать и тотальной зачистки корабля. Конечно, возможно, это был бы выход, ведь если арварцы поймут, с кем столкнулись, то могут попытаться захватить девушку живой, так как любые потери в данном случае будут гораздо меньше, чем выгода после продажи такого пленника. Она молода и достаточно красива. ведь не зря же даже в Ордене на нее засматривались различные бойцы. Они наверняка захотят получить такой бонус целиком, чтобы продать ее в какой-нибудь гарем, ведь это престиж. Хуже всего было то, что никто ее спасать из этой ситуации не будет, ведь она враг, настоящий враг для всех этих разумных. Не зря ее окрестили черным креатом, и если с ней что-то случится, в Ордене только вздохнуть с облегчением — Поэтому ей хотелось бы этого вообще не допускать, в принципе. Так что придется постараться. Возможно, кто-нибудь другой на ее месте уже бы решил, что проще покончить жизнь самоубийством. Да, для этого она таскала с собой плазменную гранату. В этой ситуации никто не сможет ее обвинить в том, что она не подумала о подобном положении дел. Подумала? Еще как подумала! Но при всем этом Санди также понимала и то, что умереть просто так? банально подставившись, но не нанеся вреда противнику, она не может. Ну, не может и все. Поэтому ей хотелось все сделать так, чтобы противник пожалел о том, что столкнулся с ней. А потом можно будет и уйти. Причем, ко всему прочему, она постарается взорвать гранату возле себя и возле своего старого товарища, так как в сложившемся положении понимала, что если про него узнают в Ордене, то ради того, чтобы отомстить ему, они сделают всё возможное. Быстро перебравшись в другой коридор, девушка довольно легко сошла в помещение, которое было служебным. В этом помещении обычно находились различные предметы для уборки помещений, и там уподобные химикаты, с помощью которых после того, как корабль сделает свой рейс, приводили в порядок помещения, где жили различные разумные. Всего вроде бы понятно. В жилые каюты она не сунулась по той причине, что не было в этом никакого смысла. Всего лишь из-за того, что там будут искать в первую очередь. Сейчас же ей надо было нанести удар по противнику неожиданно, со спины. Да, это не сильно честное ведение боя. Ну а что тут поделаешь? Разве честно нападать целым экипажем на нее одну? Почувствовав надвигающуюся угрозу со стороны левого борта корабля, Девушка насторожилась ещё больше. Возможно, противник действительно решил всё же попытаться нанести тотальный удар по ней, воспользовавшись тяжёлым вооружением своего корабля. Угроза была слишком сильная, чтобы исходить из живого экипажа пиратского судна. Заранее зная, что делают обычные орварцы, так как стиль ведения сражения этими разумными креатами заранее изучали, молодая креатка поняла, что сейчас возможно всё, что угодно. Поэтому ей придётся отступить. Отступить куда-нибудь в другую зону, где находятся те же реакторы или двигатели. В реакторную зону стрелять никто не будет, ведь тогда они потеряют все возможные трофеи. А это ещё что такое? Неожиданно девушка вздрогнула. Когда уже собиралась убегать вместе с телом своего товарища, потерявшего сознание, она достаточно быстро применила имевшееся у неё в запасе МК чтобы не дать ему умереть от кровопотери. Всё-таки ранен он был достаточно сильно. Потом молодая кредка медленно обернулась и насторожилась, пытаясь всеми своими чувствами ощутить угрозу, которая только что была, но она исчезла. Более того, на уровне интуиции девушка вдруг почувствовала, что опасность, которую она так ощущала ранее, начала отходить на второй план. настолько, что она почувствовала явную возможность вырваться из этой ловушки, хотя её развитая интуиция буквально кричала о том, что сейчас ей нужно быть вдвойне осторожной. Всё только из-за того, что от её выбора зависит не только её, но и этого пира будущее. Как такое возможно? Она просто не понимала того, что происходит. Именно поэтому, быстро подхватив бессознательное тело своего товарища, молодая кредка решительно направилась в сторону мостика корабля. А раньше, как обычного пассажира, её туда никто бы не допустил. Однако теперь, когда были открыты все двери и сняты все коды, ведь экипаж подготовился к приёму новых хозяев, ей никто не мог помешать, тем более что весь экипаж уже сам был заперт в лагушке, ведь их уже рассосавали по крыга-капсулам. это же надо было так глупо поступить. Ну что тут можно сказать? В данном случае уже ничего не поделаешь. Потенциальный противник сделал всё, что можно. Банально обманул офицера, являвшегося капитаном этого корабля, и теперь мостик был просто пуст, если не считать двух арварских крабов, которые, видимо, должны были пилотировать этот трофей. Они явно не ожидали появившуюся за их спиной креатку. Поэтому она и смогла без особых проблем их устранить, ведь они не были бойцами. Однако, зная о том, насколько рабы арварцев могут быть непредсказуемыми, девушка оглушила двух этих разумных, а потом связала. Ни к чему ей давать им даже малейшую возможность, чтобы они передали куда-то лишнюю информацию. После чего она быстро просмотрела данные, выходящие на экран открытых голографических мониторов. по крайней мере на борту лайнера пиратов больше не было и это немного радовало однако её не радовал сам факт того что она попала в эту ситуацию так как потенциальные враги были ещё поблизости согласно данным на тактическом экране линейный крейсер пиратов действительно отходил прочь от лайнера явно активируя свои орудийные системы вот только стволы его орудий сейчас смотрели в совершенно другую сторону Согласно тактическому экрану, видимо, достаточно неожиданно для пиратов в системе оказался ещё какой-то корабль, тоже размером с линейный крейсер. Только вот его форма корпуса у молодой девушки была незнакома. Она была какая-то странная, похожая на очень толстый диск или даже сплющенный шар. Как такое возможно? Что это за корабль? Однако идентификатор этого судна говорил сам за себя. Это был частный корабль гражданина Федерации Нивэй. И девушка сейчас не знала, радоваться ей или плакать. В данном случае представители Федерации могут быть для нее весьма опасны. Да, она может сделать вид, что все еще является членом Ордена. Только поможет ли ей это? Вряд ли. Что-то подсказывало Санди, что первый же запрос о ней может привести ее в ловушку. Но выбора у нее особого не было. Придется действовать так, на опережение. К тому же она не знала того, есть ли у этого дисковидного корабля хоть какое-то вооружение. Да, пираты пока что бросили их лайнер. Но, возможно, только по той причине, что этот корабль они уже считали полностью захваченным. А что будет дальше? Этого она не знала и точно сказать ничего не могла. Значит, ей остается только ждать. Ждать и надеяться. Вполне ожидаемо пиратский линейный крейсер развернул свои орудия и открыл огонь по противнику. Прицел, правда, был не слишком точен. В этот странный корабль неожиданно для них вошедшую в систему попало всего три снаряда, но и они, наткнувшись на мощное силовое поле, защищавшее это судно, бессильно полыхнули в космическом пространстве. Видимо, это и был тот самый факт, который так ожидали разумные пилотировавшие тот корабль. так как ответный удар не заставил себя ждать. Судя по всему, на том корабле были установлены тоннельные орудия, так как то, что произошло потом, нельзя было назвать иначе. Это было избиение младенцев. Два мощнейших удара, прилетевшие один за другим в борт корабля «Арварцев», развернувшегося для более удобного введения огня по противнику именно бортом к «Рагу», чтобы все орудия задействовать в этом сражении, словно великан об коленку переломили корпус корабля и отбросили прочь. Честно говоря, на мгновение девушка даже испугалась, и всё потому, что этот арварский линейный крейсер, а вернее, его два крупных обломка, начал дрейфовать как раз в сторону лайнера, который на данный момент полностью был беззащищён и не имел даже малейшей возможности как-то маневрировать, чтобы избежать столкновения. Но этого не произошло. Эти два обломка Орварского линейного крейсера разошлись так далеко, что между ними могло сейчас поместиться даже два или три подобных судна. Что это за орудия такие, а? На линейных крейсерах такие орудия не ставят. Сомнения девушки можно было понять. Ведь орудия, которые били с такой силой, больше подходили бы, к примеру, к какому-нибудь линкору или даже мобильной базе, А сами по себе такие орудия могут быть длиннее, чем корпус такого корабля. В принципе, это невозможно. А значит, скорее всего, там стоят орудия с линкора? Но какой смысл ставить такие орудия на подобный корабль? Ведь они по своей длине запросто займут фактически весь его корпус. А что дальше? Куда там запихивать остальные модули? Может быть, поэтому он дисковидный? Но тогда получается, что этот корабль строили на заказ? Это какие же деньги надо было вложить в это дело? Однако сейчас не это было важным. Эй, на лайнере автоматически принятый системой сигнал вывел на экран системы связи лицо молодого парня, который внимательно, сощурив глаза, смотрел прямо в душу своими блеклыми, практически прозрачными глазами. — У вас там все нормально? Или может помочь чем-то? тяжело вздохнув, девушка поняла, что избежать беседы не получится. Можно, конечно, попытаться всё же выдать себя за рыцаря ордена, который выполнял какой-либо заказ. Вот только не было у неё такого желания врать. Лучше уж умолчать о том, кем она является и от чего бежит, а о дальнейшем она подумает позже. Сейчас же ей надо спасать старого друга. Корабль "Сюрприз" это говорит лайнер. Это надо же было кому-то придумать такое название для корабля, который действительно весьма неожиданным сюрпризом для потенциального противника в виду своего вооружения. Сверхмощного, надо сказать, вооружения. Сначала она рассказала о том, что случилось, о том, как их предал капитан корабля и команда. Судя по задумчивому хмыканью этого разумного, он ожидал чего-то подобного. Пока Санди общалась с ним, попутно пыталась понять то, с кем именно имеет дело. «Наемник? У него четко видны все признаки в идентификаторе», — мысленно усмехнулась девушка, делая для себя отметку в отношении того фактора, что этот разумный действительно является не просто наемником, но даже и хозяином собственной корпорации наемников. «Возможно, у меня получится вывернуться из этой ситуации», — Надо просто предложить ему услуги бойца-наёмника, ведь обычные бойцы нужны, если всё получится, то значит у меня будет шанс, и не только у меня. Наёмники умеют хранить свои тайны. В дальнейшем их разговор сошёлся именно на том, какова сложность ситуации, которая окружала сам лайнер. Естественно, что отсутствие корабля охраны сразу бросилось в глаза этому парню, ведь такие корабли без охраны не ходят. Девушка тут же заявила ему о том, что случилось непоправимое. Тяжёлый крейсер охраны банально исчез, дойдя до границы Федерации Нивы. Куда он делся и что на самом деле с ним случилось, она сейчас банально не знала. Но она рассчитывала на помощь. Её интуиция буквально кричала о том, что если она будет действовать правильно и честно, то у неё всё получится. А своим чувствам девушка привыкла доверять. больше их как-то сбрасывается с счетов, она не собиралась. Хватит. Она уже один раз решилась отставить в сторону ощущение опасности и угрозы, которые кричали в ней, когда Санди пыталась признаться в своих чувствах разумному, впоследствии предавшему его. Больше она себя на такой глупости не позволит. Сейчас же ей нужна была медицинская помощь. На борту этого лайнера были медицинские капсулы. Вот только задействовать их девушка не могла, так как не имела специально разученных баз знаний. А у наемников на таком корабле должна быть хоть одна медкапсула и медик. Она надеялась спасти своего друга и была готова на многое. Не, своей честью поступиться она, конечно, не могла бы все равно, но не в этом сейчас было дело. На данный момент ей было важно постараться спасти того, кто рискнул всем, чтобы спасти ее. — Да. и это было важнее всего. Поэтому в очередной раз тяжело вздохнув, молодая креадка начала этот весьма неприятный для неё разговор. Неприятный по той причине, что она прекрасно понимала, главное, ей придётся этому разумному что-то отдать. Вот только что этого она не знала, и, честно говоря, меньше всего ей это хотелось знать.